Глава шестая. Едва переступив порог зала, где уже давно шло празднование, Рэй тут же попала в оборот Иви. Девочка дожидалась прямо у горгульи, и стоило ей заметить приближающегося кустова, оскалилась, чего раньше себе не позволяла, и утащила Рэй подальше. «Иви, идем отсюда», – коротко сказала темная и поволокла девушку к месту, где они обе появились. Молчаливый дух перенес их обратно в таверну. Только выйдя на улицы города, Иви замедлила шаг. Рей не стала задавать вопросов на улице, и в такой же мёртвой тишине они добрались до улицы зелёных улиток. В дом Иви не вошла, а влетела. Вихрем пронеслась по лестнице и скрылась в комнате, что-то бормоча себе под нос. Марта, дожидавшаяся их на кухне, вопросительно взглянула на Рей. Девушка только пожала плечами, суть разговора между тёмными она не знала. «Ладно, ты голодна?» – смелости велась ведьма и Рэй почувствовала, что действительно хочет есть. Не отказалась бы. «Иди уже, горе наше, с Иви я сейчас сама поговорю». Рэй кивнула и быстро скрылась в кухне, оставив Марту одну. Колдунья проводила ее долгим взглядом. В том, что неприятности следовали именно за их новой подругой, она не сомневалась, как и в том, что Иви могла разозлиться на какую-то мелочь. Маленькая ведьма обнаружилась в своей комнате. Она яростно бегала от одной стенки к другой, пиная ни в чём не повинную мебель. От злости и бега лицо её приобрело красноватый оттенок, а глаза превратились в тёмные омуты. «Кто обидел нашу прелесть?» – насмешливо вопросила Марта, опускаясь на край кровати. В обычном состоянии Ивия бы немедленно ощерилась на неё, ибо терпеть не могла, когда кто-то трогал её вещи, а уж вторгаться в личное пространство и вовсе было равносильно приговору. «Этот...» Иви выругалась так, что Марта смутилась, а после, едва изумление схлынуло всерьёз, задалась вопросом. «Где господин инквизитор нашёл Иви?» «Знаешь, что он предложил?» «Что?» «Защиту!» «Мне! Своё покровительство!» «Он засомневался в том, что я сама могу за себя отвечать, как будто он сильнее меня, а вот и нет, он просто старше. А силы у него меньше!» Сорвалась на крик Иви и плюхнулась на кровать рядом. Марта привлекла её к себе и начала гладить растрепавшиеся волосы. Он, да как он вообще мог такое подумать? Но милорд же помог тебе с маскировкой. Этот Темный мог просто не разглядеть, и потом, если бы он разглядел, не было бы у нас лишних проблем. Нам и так нужно вывести эту гремуку из города. Это да, нахмурилась Сиви, и это будет сложнее. Темные поддерживают Элиота и также будут искать пропажу. «Времени совсем мало, экзамены продлятся недолго, едва кончится набор, белое платье нашей гости будет лучшим маяком. Завтра у него приём, будь готова. К пакостям в любое время суток». «Вот и отлично, а сейчас спускайся. Рэй начинает волноваться, что нас долго нет». «Странная она», – вдруг сказала Иви, потягиваясь, добрела до зеркала и придирчиво оглядела личико. «Хороша», – усмехнулась Марта, – «спускайся уже». Иви ещё немного выждала, пока краснота покинет её лицо и уже канонически бледная явилась на кухню. Всё время, что ведьмочки отсутствовали, Рэй, сидя на скамейке и, наслаждаясь запахом, доносившимся из кастрюли, размышляла о собственной судьбе. И мысли её были совсем не радостные. Было горько и даже как-то обидно понимать, что настоящая она никому не нужна, что она доставляет только проблемы, что спокойной жизни у неё вполне возможно никогда и не будет. Очередной звук удара вывел ее из раздумий. Рэй встрепенулась и взглянула на потолок. И хоть комната Иви, где она сама нашла временное пристанище, не была над ней, перед ее глазами отчетливо встала почти семейная картинка. Расстроенная Иви и Марта, которая ее утешала. Девушка завистливо вздохнула. Даже у этих ведьм кто-то был. Они были друг у друга. «Эй, ты что?» Вернувшаяся Марта застала Рэй, мечтательно смотревшую в окно. «Там что, опять феи шалят?» «А? Нет, просто задумалась». «Надеюсь, о еде?» – строго спросила Марта. «Думать о чём-то ином на кухне запрещено. Буду знать». «Иви присоединится?» «Да, только приведёт себя в порядок. Некоторые тёмные считают появление на людях без должной маски преступлением, а некоторые светлые никогда не поймут важность имиджа», – в тон ей ответила Иви, усаживаясь справа от Рэй. «Не дано. Прости». Весело откликнулась Марта, извлекая из шкафчика три глубокие тарелки и наливая в них суп. Иви тем временем уже вовсю карамсала хлев. «Приятного всем аппетита!» Расправившись с едой, они разошлись по комнатам. Точнее, Иви оставила Рэй засыпать у себя, а сама ушла к Марте. Выждав какое-то время, девочка вернулась и, пользуясь ведьминым зрением, нашла браслет девушки. Коснулась и тихо позвала. «Элиан, ты нужен!» Спустя час светловолосый мужчина в простой одежде возник у реки, место, по которому шла граница, отделявшая город от остального мира. Рэй проснулась рывком. Просто открыла глаза и поняла, что спать не хочется совершенно. Сквозь шторы едва заметно проглядывали лучи восходящего солнца. Девушка аккуратно села на кровати и кинула быстрый взгляд на Иви, которая использовала одеяло как любимую игрушку, обхватив его ногами. Желая не мешать девочке спать, Рэй тихо откинул одеяло и просочилась за дверь. В доме было тепло, а потому босиком в одолженной Марте ночной рубашке ей было вполне комфортно топать по деревянному полу. Ступеньки чуть поскрипывали, выдавая ее спуск, и когда Рэй оказалась в коридорчике, то Марта, вставшая еще раньше, приветливо махнула ей рукой. А Иви досыпает? Рэй кивнула, неуверенно замерев на пороге. Марта махнула ей на скамейку. «Садись, завтракать будешь?» Не стоило. Начала была девушка, но ведьма её оборвала. Если я хочу приготовить вам завтрак, то нужно просто его съесть. Поверь, если бы мне было в тягость, мы бы брали еду у соседей или в таверне. Спасибо. Да не за что, я это больше для Иви делаю, только не говори ей об этом. А сейчас ешь. У нас сегодня сложный день. И есть одна неприятная новость, но на кухне о плохом не говорят, а потому, желаешь узнать, поскорее расправляйся с кашей. Марта поставила перед Рей тарелку с манной кашей. Быстро разобравшись с едой, девушка внимательно посмотрела на Марту, которая закончила суетиться. «Идем», – позвала она, открывая неприметную дверь, ведущую из кухни в садик. Там, под виноградником, они и продолжили разговор. «Не боялись ли они, что их подслушают?» «Нет. Марта слишком любила медитировать в садике». А потому по всему периметру ее личного мирка стояли дощечки с отвращающими символами. Кое-где Рэй усмотрела ей проклятие. Марта легко опустилась прямо на траву, нисколько не боясь запачкать платье. Рэй же предпочла скамейку. Оперлась спиной на прохладную стену домика и с интересом взглянула на ведьму. «Господин Эллиот пригласил на прием всех девушек города. Отказ будет расцениваться как личное оскорбление», – хмуро призналась Марта. «Владыка его поддержал». «А потому это даже не настоятельная просьба, а прямой приказ. Все незамужние девушки должны прийти». «Звучит так, будто они массовое жертвоприношение готовят». Попыталась пошутить Рэй, хотя ей было не до шуток. Слишком уж явная была подоплека приглашения. Он знал, что она в городе. Она знала, что он знает, что она здесь. А что знали остальные? Предположим, позиция Густова была предельно понятна. «А вот остальные...» Сказала линия своему дяде все о новой знакомой? Или мама вызвала интерес мужа своим поведением? И чего лично ей ждать от всего этого? Скорее им нужен кто-то один. И самое поганое, что вмешательство Милорда развяжет войну. А потому лучше попробовать собственными силами. Но в случае чего, Милорд недалеко и вмешается. И знаешь, хотела бы я знать, чем ты так ему дорога, что он появился так быстро. Он здесь? «У границы защиты города. Если он её пересечёт, здесь начнётся такое веселье», – мечтательно вздохнула Марта, заставив Фрей усомниться в её светлой природе. «Впрочем, сейчас не об этом. Тебе тоже придётся пойти с нами, но знаешь, возможно, это и к лучшему. Одна ты, как показывает практика, можешь натворить столько дел, что даже присутствие Иви не поможет. Так что присмотрю сама, а наша девочка достанет твою куклу». Поняв, что от нее уже ничего не зависит, Рэй слабо улыбнулась и попросила. «Настойку Сиалиса можешь сделать?» «Уже», – заверила колдунья. «Покрасишь сама или помочь?» «Думаю, моих сил достаточно», – заверила Рэй. «И какой-нибудь косметики еще не найдется?» «Хочешь кардинально измениться?» «Если получится». «А пока поведай мне, пожалуйста, предпочтения господина Элиота. «Радуга?» «Есть опыт». «Не поможет», – уверенно отрезала Марта. «У Элиота есть только два предпочтения – сила и власть. На остальное он готов закрыть глаза. Даже на непроходимую глупость? Тем более на неё. Умная жена – одни проблемы. И всё же. Попробуй», – разрешила Марта и напомнила. «Но в случае чего – зови Милорда. Помнишь, как?» – Рей кивнула. «Отлично. Тогда в дом и начнём приготовление». Подготовка заняла весь день. И если Иви задумчиво листала какую-то книжку на ходу, делая пометки на страницах, то Рэй заперлась в ванной и наводила красоту. Выбеливала волосы эликсиром, затемняла кожу, становясь смуглее, чем была на самом деле. Выщипывала и рисовала брови, корректировала форму губ и объем, добиваясь того, чтобы визуально они казались до вульгарного пухлыми. Выбеленные прядки завивались в локоны, норовя превратить Рэй в барашка. Но ради дела она готова была терпеть. Пару раз к ней заглядывала Марта, уточняя размер обуви или, интересуясь, готова ли Рэй поступиться свободным дыханием и надеть корсет. Рэй была готова и только обречённо кивала. К тому же, ей было не в новинку изображать жертву извращённой придворной моды. А как известно, человек привыкает ко всему. Вот и она спокойно позволила затянуть себя до потери дыхания – и помочь встать на пыточные десятисантиметровые сантиметровые колодки, в которых самым простым методом передвижения был бег, что, к сожалению, не пристало леди. Около пяти вечера, когда солнце начало клониться к закату или уходить за горизонт, и летняя жара потихоньку спадала, из дома по улице зелёных улиток вышли двое. Марта, одетая в лёгкое зеленоватое ситцевое платьице, и Рэй в полной боевой раскраске, с высоко поднятой головой и хищным оскалом. Иви ожидала дома. Появиться в доме Эллиота она должна была позже, воспользовавшись своим главным козырем – перемещением с помощью теней. Конечно, использовать чужую тень без согласия было невозможно, но и Марта, и Рэй такое согласие дали, а потому девочка могла быстро перемещаться между ними. Ради такого случая девушки решили не утруждать ноги и воспользоваться услугами экипажа, который осмотрительная Марта заказала заранее. Подобная расторопность была отнюдь не лишней. Учитывая, что порталы были далеко не у всех, а количество приглашенных девушек насчитывало едва ли не пятую часть всего населения Эллистауна. С трудом вместив в экипаж лазурную в складках юбку и не задев каблуком порожек, девушки оказались внутри кареты. Ехать до дома Эллиота предстояло недолго, но от обилия желающих блеснуть перед домом образовался затор. И Рэй получила несколько лишних минут, чтобы сосредоточиться. Марта с тревогой наблюдала за ней, а потому на мгновение девушка позволила себе улыбнуться искренне, устала и вымучена. Впрочем, ее порыв быстро сошел на нет, стоило экипажу остановиться у входа. Торопливые шаги лакея заранее известили Рэй о необходимости оскалиться. А открывавшаяся дверка о должных манерах. Не говоря ни слова, она протянула юноше руку и, пользуясь тем, что за юбкой сзади следила Марта, сошла на белый мрамор. Дождалась, пока из кареты легко выпрыгнет Марта и начала подниматься по ступеням. И только оказавшись внутри, у зеркал, Рей поняла, что совершила глупость. Да, ее внешность ныне была отталкивающей. Белоснежные волосы плохо сочетались со смуглой кожей, нарисованные брови и губки бантиком также не придавали ее образу реалистичности. Но во всей этой неправильности был еще один фактор. Рэй едва не выругалась, заметив, что больше всего она напоминает именно куклу, довольно дешевую, а потому грубую подделку. Хотя девушка неожиданно успокоилась. В некоторых обстоятельствах лучше быть куклой, чем кукольником. Осталось только соответствовать кукольному поведению, и принять ее за человека будет сложно. Они миновали широкий холл, огибая таких же девушек, что рассматривали свое отражение в поисках изъянов и вошли в огромный, освещенный сотнями золотистых огоньков, мраморный зал. Только в отличие от дома зал был оформлен в темных тонах. Но монументальность и претензионность просматривались и здесь, в колоннах, в возвышении для выступлений, где недоставало только трона, в золоте и серебре приборов и, пожалуй, приглашенном оркестре. «Постой пока здесь», – сказала Марта, оставляя ее у одной из колонн. «Я пока гляну рассадку. Если свободная, займу парочку мест подальше». Рейки кивнула, предпочитая много не говорить. Куклы молчали почти всегда. Ибо каждое сказанное имя слово сокращало жизнь новой человеческой марионетки. Обычно их хватало лишь на сутки. Рэй никогда не любила делать из кукол людей, потому что умирали они по-настоящему, как люди, и вернуть их уже никогда не удавалось. «Леди скучает?» Приятный баритон вырвал Рэй из в котором она находилась, изучая гостей. Она обернулась, чтобы посмотреть на ненормального, решившего подойти к кукле, и встретилась с цепким взглядом Дункана Элиота. Рэй отрицательно покачала головой, но взгляда не отвела, и просто смотрела сквозь него, продолжая играть. Куклам всегда было сложно сконцентрироваться на чём-то или ком-то одном. «Могу я пригласить вас на танец?» Продолжал мужчина, подступая совсем близко. Рэй медленно перевела взгляд на музыкантов, которые играли что-то медленное. Девушка уже хотела вежливо отказаться, когда мужчина, не дожидаясь ее ответа, просто ухватил ее за локоть и потащил танцевать. У Рэй даже возникло искушение не бежать за ним, а просто расслабиться и взглянуть, будет ли он тащить безвольное тело за собой. Впрочем, позволить себе такую шалость она не и могла. А потому пришлось бежать за ним, чудом не наступая на платье ибо чуть-чуть приподнять его у нее не было никакой возможности. Элиот вывел ее в центр и кивнул музыкантам. Зал наполнила знакомая мелодия вальса. Дункан вел, и Рэй оставал следить только за тем, чтобы совершенно случайно не пройтись по его ногам. К сожалению, мужчина слишком хорошо владел собой, чтобы у нее это получалось. Чуть помедлив к ним присоединились и другие пары. Все же и мужчины также были приглашены. «Кто вы?» Тихо поинтересовался Эллиот, сильнее привлекая ее к себе. Ани Дитмар. Прощебетала одно из своих имен Рей и подняла на него свои глаза, полные искреннего любопытства. «А как зовут Милорда?» «А вы не знаете?» «К сожалению, я впервые на балу и никому не представлена», – потупилась Рей. «Хорошо. Дункан Эллиот, к вашим услугам», – нахмурившись, сказал мужчина. «Тогда вы... вы хозяин бала, да?» «Получается, что так». «И первый танец. Наш». Продолжал на своей волне Рей. «Значит, я теперь хозяйка вечера?» «Получается, что так». Снова повторил Элиот, раздраженно взглянул на девушку и поморщился. «Неужели ошибся? И теперь ему придется терпеть весь вечер рядом с собой это...» Дункан еще раз внимательно оглядел партнершу, скривился, отмечая несуразность ее внешнего вида, хотя талия и грудь, подчеркиваемые корсетом, смотрелись весьма достойно. Вот только кожа, волосы, нарисованное лицо, большие глупые глаза, восторженные, взирающие на него. Кукла. Чертова кукла. Элиот до боли сжал запястье Рей и ей с трудом удалось сдержаться. Но нет, кричать и даже дергаться было нельзя. Болевой порог у настоящей куклы весьма велик потому собраться и не выдавать себя. Спустя пару минут хватка ослабла, и Дункан посерьезнел и задумался. Неужели кукла, просто марионетка, ведомая чьей-то волей? Но где кукольник? Устраивая прием, он ожидал появления той девушки, что встретилась им во время праздника. Он слышал, что сказала ей гадалка, и решил воспользоваться, но и девушка оказалась необычной. Она была из них, из детей Сагары, из самой малочисленной их части, призванных управлять. И она была бы отличной партией для него. А уж её внешность просто-таки кричала о принадлежности к двум известным ему родам. Дункан бросил быстрый взгляд на вход. Он ожидал ещё одного гостя с семьёй, и до его прихода к столу не пригласят никого. «Милорд, а мы будем ещё танцевать?» Высокий голосок куклы вывел его из раздумий. «Позже. Прогуляйся пока». Отослал он марионетку, вкладывая в слова изрядную толику силы. Рэй послушно отошла от него и, спрятавшись за колонной, перевела дух. Не заметил. А она только сейчас вспомнила, что на всех куклах есть остатки ментального воздействия кукольника, которые исчезают сразу после смерти марионетки. Но поскольку она изображает ещё живую куклу, шлейф просто необходим. Выцепив взглядом Марту, Рэй маленькими шажками подошла к ней и попросила. «Вы не знаете...» «Где здесь можно уединиться? У меня макияж стёрся. Сейчас поищем». Марта быстро поднялась с облюбованного стула и, попросив пожилую даму, которая также сторожила места, присмотреть за ещё двумя стульчиками. Получив согласие, они направились к лакею узнать, где же находится заветная комнатка. Следуя чётким указаниям, они вышли из бального зала и отправились к заветной дверце. Вошли, огляделись и удовлетворённо переглянулись. Никто еще не решился воспользоваться гостеприимством хозяина. Ведьма быстро нарисовала отвращающий знак карандашом для губ прямо на мраморной стенке. «Иви», – тихо позвала Марта. Ее тень дрогнула и начала стремительно расти. Первыми обозначились контуры тела, а последними проявились глаза, хотя от глаз там мало что было. Скорее, два темных провала. Иви быстро отвернулась, чтобы не поймать случайно чей-нибудь взгляд ибо ничем хорошим для посторонних это не кончится. «Расходимся?» – тревожно спросила Рей. Иви не ответила, просто тенью выскочила за дверь. «Видимо, да. И будь осторожна, Элиан пригласил еще и владыку с семьей. Постараюсь. Если что, ты и знаешь, что делать. Не хотелось бы к этому прибегать». Марта ничего не сказала, только странно на нее взглянула и стерла знак. «Как считаешь, этот тон мне подходит больше?» – прочирикал Рей. «Да, намного». Холодно, как будто с неохотой, отозвалась Марта, покидая дамскую комнату. Рэй выждал еще минуту и последовало ее примеру. В бальном зале царило еще большее оживление, чем наблюдалось до их ухода. Гости распределились по группкам и что-то живо обсуждали между собой. Но едва на горизонте возникали Эллиот и, Рэй присмотрелась, владыка, замолкали. И, потупившись, стремительно уходили в сторону. А эта странная пара и не думала останавливаться быстро кидая взгляды на каждого гостя. Рэй торопливо подпёрла колонну с обратной от них стороны и спешно начала менять собственную ауру, сводя её к простой подделке под человека. Да, после такого шага ей ещё несколько недель будет плохо, но если так не сделать, а будут ли эти несколько недель? Когда очередь предстать перед светлыми очами владыки и карими Элиот дошла до неё, Рэй встретила их взглядом, устремлённым куда-то далеко-далеко, полностью предаваясь своей роли. «Куклы никогда не могли из множества объектов выбрать что-то одно, пока это самое одно не выберет из множества их, тем самым избавляя их от необходимости думать. «А вот и та, о ком я говорил», – тихо сказал Элиот, кивая на девушку. «Ани?» Рей встрепенулась и сосредоточилась на нём. Они подошли ближе. Настолько, что девушка могла рассмотреть сполохи огня в глазах Альверта который удостоил её долгого оценивающего взгляда и сканирования ауры. «Кукла», – процедил он, оборачиваясь к элиоту «Присмотреть за ней? Не стоит, только потеряешь время. Кукольник редко привязывается к своим творениям, а уж если привязывается, то никогда не позволяет им жить. Слишком быстро наступает смерть. Эту скорее отправили отвлекать, так что проверь коту, мелкую. Она для доченьки Сиолин ближе». «Всё-таки дочь?» «Да», – оскалился владыка, – «если поймаешь, она твоя». «С превеликим удовольствием». Перекинувшись еще несколькими ничего не значимыми фразами, мужчины разошлись. Рей же пришлось последовать за Элиотом, который не погнушался попробовать сбить кукле привязку, заставляя стать его личной тенью. Он быстро вышел из зала, правда, придержал дверь, чтобы Рей не задерживала его, и буквально полетел над ступенями, два их касаясь. Девушке было сложнее от каблуков и корсета, она уже начала порядком уставать, но все равно бежала за своим хозяином. Дойдя до первого круга защиты, Рей заметила его только из-за вмиг посерьезневшего лица Дункана. Они немного подождали. Элиот придирчиво изучал состояние всех своих защитных чар и почему-то все больше мрачнел. Больно схватив за руку, он поволок ее через первую преграду и стремительно направился к следующей. И с каждым его шагом Рей становилось все хуже. А если Иви еще не успела выкрасть куклу? У нового контура Элиот задержался уже меньше, и теперь их передвижение больше походило на эстафету. Добежать, коснуться товарища по команде, а после, вместо того, чтобы спокойно отдыхать, бежать дальше. А мышка все же пришла. В слух высказался Дункан у предпоследнего круга защиты. За эти 15 минут, что проходил забег, они уже успели спуститься вниз к подвалу, подняться на башню и даже пробежать по балкону, с которого прекрасно был виден бальный зал. Там Рейня удержалась и чуть отстала, чтобы посмотреть, Иви вернулась к Марте или ещё ворует куклу. Но девочки не было, а Марта бросала обеспокоенные взгляды на владыку с семьёй. Альверт, чуть склонившись к жене, что-то говорил ей, ничуть не волнуясь от того, что Сиолен бледнела с каждым словом рей невольно оскалилась на мгновение теряя свою легкомысленную маску не отставай зло бросил ей элиот и Рей снова пришлось поторопиться потому как загорались его глаза с каждым пройденным шагом девушка понимала что ничего хорошего для нее в этой ситуации нет если иви попадется нет такого нельзя было допустить но как же его отвлечь вскрикнув Рей упала на пол подворачивая ногу Мысленно костеря Дункана на все лады, она постаралась подняться и продолжить путь, ведь иного приказа кукла не получила. Эллиот, отреагировавший на звук, обернулся и, скривившись, подошёл к ней. «Сядь», – приказал он, пресекая её попытки встать. рей послушно опустилась на холодный мрамор. Эллиот присел рядом, стянул с неё туфлю и, поджав губу, поинтересовался. «Специально сделала?» Девушка от удивления и огорчения такому несправедливому обвинению широко распахнула свои зеленые глаза и покачала головой. «Ясно», – сказал Дункан и задумался, – «стоит ли тратить время на помощь кукле?» Но внезапно на его локоть легла теплая ладошка. «Пожалуйста». Эрюд вздохнул, сам удивляясь внезапному порыву, но коснулся ее обнаженной кожи и принялся исцелять. «Да, он умел и это». Когда-то давно и вовсе был целителем, но сколько же прошло с тех времен, которые он предпочитал не вспоминать. Он закончил лечение, обул и помог ей подняться. Словно боясь опираться на исцеленную ножку, Рэй сильнее цеплялась за него. Один шаг другой, и она снова падает, оставляя туфельки лежать на полу. Ее Дункан успел подхватить. К сожалению, из всех способов занять мужчину у Рэй оставался только один – А потому она быстро коснулась его губ и поцеловала со всей нежностью, что в ней была, представляя на месте колдуна совсем другого человека. Когда же Эллиот начал отвечать, Рей несколько удивилась, но останавливаться не стала. Иви, знала бы ты, как покупается лишняя минутка. Не прерывая поцелуя, Рей скользнула руками по спине мужчины, стягивая камзол, запустила ручки под рубашку. Проникнуть дальше Элеут не позволил. Резко отстранившись, он, ещё тяжело дыша, быстро приказал. «Жди здесь». Его, быстро удаляющуюся спину, Рей провожала с бурным негодованием, которое, тем не менее, сошло на нет. Едва с потолка на неё спрыгнуло нечто и голосом Иви скомандовала «Бежим». Не теряя больше времени, девушка, подхватив туфли, босиком побежала вниз. Иви следовала за ней по потолку. Едва показался бальный зал, Иви остановилась и спрыгнула на пол. Ничего не объясняя, она схватилась за инквизиторский браслет Рей. В следующее мгновение мир поплыл.